Глава 14 Протасов словно ждал моего звонка. Он пригласил меня к себе, но я решительно отверг его предложение и назначил встречу на 6 часов вечера в ресторане «Пилзнер» на Большой Полянке. Там всегда много народу, и если Протасов снова решит меня насильно пригласить в гости, то там его громилам будет затруднительно работать». Когда я вошел в холл ресторана Пилзнер, то увидел очередь из десятка человек елки зеленые. Мне же следовало предусмотреть, что после работы многие захотят попить холодного ческого пива под прохладными струями кондиционеров и зарезервировать столик. Оставалось прорываться. Я сделал морду кирпичом и невозмутимо прошествовал мимо охранника. «Мест пока нет», — попробовал тот остановить меня, но я небрежно бросил. «Меня уже ждут». И прошел в зал. Свободных мест действительно не было. Все столики либо уже заняты, либо зарезервированы. На счастье, в дальнем зале оказался свободный столик, и я немедленно уселся за него, — Взглянул на часы без четверти семь. Я заказал кружку светлого козла и потягивал пиво в ожидании Протасова. Протасов появился ровно в семь в сопровождении двух охранников. «Рад вас видеть, Мечислав Мстиславович! Здравствуйте!» С широкой добродушной улыбкой приветствовал меня и уселся за столик. Охранники сели рядом Как нынче жарко. Кстати, как вы переносите жару? Самое ужасное не эта жара. Месяц можно и потерпеть, а самое ужасное для меня то, что будет потом, признался я. Полгода зимы со снегом и морозами. Летом за тридцать, а зимой тоже за тридцать, но в другую сторону от нуля. Этот климат меня убивает и повергает в тоску. Вот об этом я и толкую вам постоянно. Радостно напомнил Протасов, вы же русский писатель. Так и живите, как положено русскому писателю, на острове Корфу, в Ницце, Беорице, в Карловых Варах, Париже или Ялте на худой конец. Вспомните Тургенева, Бунина, Горького, Набокова, Аксенова, да не приедь, Аксенов, в морозную Москву. До сих пор творил бы, пребывая в добром здравии, я уверен, и ведь всего-то дел. Продать мне статую, а хотите обмен? Не Корфу и не Беориц, но отличная современная вилла в Цафтате, кругом сосны. Голубая Адриатика, мягчайший климат, летом выше тридцати редко когда бывает, а уж зимой снег увидите только по телевизору, мечта русского писателя. Меняем? В придачу вам автомобиль, не Феррари, но нормальную Бэху дам и подъемные 1100 сто евро. Нормально? Предложение действительно было чертовски заманчивым. Именно что чертовски. Есть в господине Протасове нечто дьявольское. — Мне больше нравится Черногория, — сухо ответил я. — Еще лучше, — обрадовался Протасов. Я как раз собрался продавать уединенную виллу на берегу Боко-Которской бухты. Кругом лес, берег бухты длиной пятьдесят метров с собственной пристанью и пляжем, два километра от городка Столев, если вам это о чем-нибудь говорит. Еще бы. Я не раз проплывал мимо этого прекрасного двухэтажного домика во время прогулок по бока Которской бухте и даже держал его фотографию в качестве обоев на компьютере. Вот, оказывается, кто владелец моей мечты. И сейчас достаточно одного розчерка пера под договором, чтобы дом моей мечты стал домом моей реальности. Вместе с пляжем длиной пятьдесят метров, И причалом. И скромная моторная яхта на десять человек в виде бонуса, голосом змеи искусителя добавил Протасов. Я сглотнул слюну, глубоко вдохнул и произнес как можно спокойнее. Сначала я должен спасти Гардина. Да и я согласен вам в этом помочь. Мячеслав Мстиславович горячо заверил Протасов. «Но как? Подскажите! И пусть никакие денежные траты вас не останавливают!» Своей решимостью Протасов поставил меня в тупик. «Действительно, как ему помочь?» И тут я вспомнил про текст. Э, «Давайте вернемся к теме немного позже», — решительно предложил я. «А сейчас...» «Кое-кто поручил мне передать вам вот это сообщение». Я достал ручку и написал на картонном кружке, на который ставят пивную кружку, текст. «Айва Гродненский, 51-15 и так далее, убил бобра спасить дерево и передал Протасу». Тавров не ошибся в своих психологических предчувствиях, Протасов небрежно взял кружок в руки, прочитал написанное на нем раз, затем другой, побледнел, затем вдруг так стремительно побагровел и резко бросил охранникам: "Ждите меня на улице, живо отсюда!" Те поспешно выполнили приказ Протасова. Тут поднял на меня глаза: "Откуда это у тебя?" Тихо спросил он. «Оттуда!» Брякнул я, не кстати, вспомнив фильм «Бриллиантовая рука». Протасов нехорошо улыбнулся. «Не время шутки шутить Слава». И в подтверждение справедливости его слов мне в колено уткнулся ствол пистолета. «Это сообщение, которое я просто должен передать тебе!» Так же тихо, но твердо ответил я. «Ко мне ночью явился человек, лица которого я не видел, и велел передать это послание. Все. И убери пушку. Больше я ничего не знаю. Я так понял, что тебе ясен смысл послания. Так не теряй времени. Как я понимаю, дело весьма срочное». Честно говоря, я выпалил все это, не раздумывая уж больно неприятно прикосновение чужого пистолетного дула к собственной коленке, но моя речь возымела действие. Протасов резко поднялся и почти побежал к выходу из зала. Я расплатился за пиво и поспешил следом, но не потому, что хотел проследить за Протасовым, я вдруг вспомнил о том, кто может мне помочь, мне и Гардину. Я вышел на улицу из шумного ресторана и вызвал номер из справочника своего телефона. Услышав знакомый голос, я сказал, «Добрый вечер, господин коллекционер. Я нашел для вас нынешнего владельца статуи». После короткой паузы коллекционер предложил, «Вы можете приехать сейчас на Цветной бульвар?» «В Темпл-бар». Сейчас я расскажу, как его найти. Не надо, я знаю место. Хорошо, я сейчас там жду. Буду через полчаса, пообещал я, и устремился к станции метро Полянка. Темпл-бар находился во дворе на втором этаже двухэтажного здания. Первый этаж занимал узбекский ресторан «Урюк». В полутемном уютном зале я сразу нашел коллекционера. Он сидел... За столиком рядом с аквариумом, на этот раз он был без грима, обычный старик лет под семьдесят. «Я знал, что вы мне позвоните», — с улыбкой сообщил коллекционер. Мне это страшно не понравилось, тоже мне Нострадамус. «А принял Редер за Ставицкую». И еще необходимо осадить его. Давайте оставим высокомерие и подозрительность за бортом нашей беседы, иначе разговор бессмысленен, — предложил я. Сегодня мы с вами в одной лодке. А что будет завтра, ведает один лишь Бог. Поэтому я рассчитываю не только на определенную помощь с вашей стороны, но в первую очередь на полную откровенность. Вы, соответственно, имеете полное право рассчитывать на то же самое. Коллекционер внимательно посмотрел на меня и сказал: "Вы, Вячеслав, заказываете. Честь нашей сделки и в надежде на наше плодотворное сотрудничество я угощаю". Слово какое нехорошее сделка. Заключить сделку, заметил я. Лучше сказать оказать доверие. А у меня фраза «Оказать доверие ассоциируется с демократическими выборами, когда избиратели оказывают доверие политикам, а потом неизбежно оказываются разочарованными», — усмехнулся коллекционер. «Нет уж, лучше сделка. Это надежнее, чем доверие». «Как скажете», — пожал плечами я и подозвал официанта. Поскольку платил коллекционер, я не стал стесняться и заказал стейк шатабриан с соусом болоньез, кувшинчик Гиннесса и сто граммов Джемиссона. — Вы пьете Гиннесс по-ирландски с виски? — удивился коллекционер. — Не ожидал от вас. — Но это еще не последний сюрприз для вас, — сдержанно улыбнулся я. С вашего позволения я начну откровенничать первым, чтобы вы знали состояние дел. Я рассказал коллекционеру все, что случилось со времени нашего последнего разговора. Он внимательно слушал. И даже эпизод с моим посещением пограничной зоны во сне не вызвал у него видимых эмоций. Я все понял. Нам безотлагательно необходимо скоординировать усилия озабоченно прокомментировал мой рассказ коллекционер. Теперь, чтобы вы знали, в какой степени можете на меня рассчитывать, я расскажу о себе. Я приготовился слушать длинную историю о славном роде и не обманулся в своих ожиданиях. Я принадлежу к древнему немецкому аристократическому роду графов фон Рабенхорст. В свое время мой род пострадал от Габсбургов. Вы, наверное, слышали легенду про проклятие воронов? По легенде, основатель рода Габсбургов граф фон Альтенбург, владевший в начале X века землями в Саксонии и Швейцарии, во время охоты потерял свою свиту и подвергся нападению грифов. Огромных птиц было много, и от смерти графа Спасла стая воронов отважно атаковавшие грифов и обратившие их в бегство. В благодарность за это граф якобы велел построить в этом месте башню для воронов и ежедневно снабжать их пищей. Красивая легенда. А как же было на самом деле? Спросил я с любопытством. Обожаю древние легенды. На самом деле граф попал в засаду, подстроенную враждебным родом фон Грейфенфельдов. Силы графа иссякали, когда появился странствующий рыцарь, Вольфрам фон Рабе со своим оруженосцем. Опытный воин внезапно атаковал врагов и обратил их в бегство. В награду за спасение граф построил для рыцаря замок на высокой скале, в том месте, где... Произошло сражение с Грейфенфельдами и пожаловал в наследственное владение близлежащий городок Шинцнах. Так на высокой скале возле швейцарского городка Шинцнах, что на Ааре появился замок Рабенхорст. Легенда сохранила имена участников событий в виде животных по ассоциации Грейфенфельд. Означает поле грифов, а Рабенхорст гнездо воронов. Прошло более ста лет, и правнук графа Альтенбурга Вернер, епископ Страсбургский, обратил внимание, что замок находится в стратегически важном месте, прикрывает переправу через реку Аар и возжелал присвоить его себя, а также владение фон Рабенхорстов. В то время в замке проживала лишь старая графиня фон Рабенхорст с двумя маленькими внуками. Их мать умерла, а отец погиб в войне с арацинами. Горстка слуг, оборонявших неприступную скалу, была расстреляна арбалетчиками и лучниками. Маленьких мальчиков отдали в мужской монастырь, а графиню по обвинению в колдовстве заточили в женский монастырь, где она вскоре умерла. Перед смертью Графиня прокляла епископа Вернера и его потомков, и это проклятие будет сбываться вплоть до пресечения рода. В 1027 году на скале был построен новый замок, названный Хабсбург. Вскоре епископ Вернер умер. Слуги якобы нашли его лежащим на ступеньках церкви, а над телом кружили вороны – Все имущество епископа прибрал к рукам его брат Радбор с характерной для Габсбургов жадностью и мелочностью. При нем же с 1064 года род официально стал именоваться фон Габсбург. В 1272 году Рудольф фон Габсбург стал императором Священной Римской империи И после него императорский титул с небольшими перерывами принадлежал роду Габсбургов. И тут проклятие показало свою мрачную силу. Император Фридрих III увидел во время охоты на своей головой стаю черных воронов и вскоре потерял свои венгерские и чешские владения, после чего скоропостижно скончался. Император Фердинанд III, выходя со своей свитой из храма, Тоже увидел огромную стаю черных воронов. Не прошло и года, как Фердинанд потерял весь Эльзас. Род Габсбургов набирал силу и богатство, но счастье это не приносило. В начале XV века полностью вымерла просуществовавшая 200 лет лауфенбургская рода, а в 1700 году пресеклась испанская. Ветвь Габсбургов были представители рода, на которых проклятие действовало особенно изощренно. Прежде чем умереть, они испытывали унизительные поражения, страдания от смерти близких и одиночества. Таким оказался император Карл VI. Он видел воронов несколько раз, и каждый раз после этого терпел сокрушительное поражение. В 1735 году Карл лишился большей части итальянских владений и острова Сицилия, а в 1739 году вынужден был отдать туркам значительную часть сербских земель, и в довершении всего Карл VI стал последним представителем рода Габсбургов по мужской линии. Дочь императора Карла VI – Вышла замуж за Стефана Лотарингского, дав начало новой правящей династии Габсбург-Лотарингской. Однако кровь Габсбургов распространила проклятие на новую династию. Дочь императора Карла VI Мария Терезия увидела стаю черных воронов и потеряла сознание от ужаса. А вскоре потеряла и часть Италии. Вскоре она скончалась, а ее сын Иосиф II не продержался на троне и десяти лет. Наследовавший ему Леопольд II сумел спасти обвешавшую империю от Наполеона исключительно при помощи русских штыков, а вот сменившему его Францу II повезло меньше. После 1835 года Он потерял Нидерланды, Ломбардию, а затем и германскую корону, перестав даже чисто номинально считаться германским императором. Во время венгерского восстания в 1848 году, которое австрийцам удалось подавить только при помощи русской армии, над головой императора Франца II, гулявшего в Дворцовом парке, закружилась стая черных воронов, Перепуганный император вскоре отрекся от престола в пользу племянника Франца Иосифа. Этот племянник стал печально знаменитым австрийским императором Францем Иосифом I, потерявшим всех своих близких родственников и ставший последним императором Габсбург-Лотаринской династии, так как пережил своего единственного сына. Преемника. Его сын Рудольф погиб при загадочных обстоятельствах. Жена была убита террористом. Брат Максимилиан, ставший императором Мексики, был расстрелян повстанцами. Объявленный наследником племянник, арцгерцог Франц Фердинанд, вместе с женой графиней Софией Хоток, был убит в боснийском городе Сараево, что послужило поводом к началу Первой мировой войны. Война смела династию Газургов. В 1918 году наследовавший умершему Францу Иосифу его внучатый племянник Карл был вынужден отречься от престола под давлением разочарованной в сокрушительном поражении и развале Австро-Венгерской империи общественности. Как и всем дворянам Австрии, новая власть Запретила оставшимся Габсбургам использовать свои титулы и дворянскую приставку «Фон». Династия исчезла, но действие проклятия не кончилось. Уцелевших Габсбургов во время нацистской оккупации Европы преследовал Гитлер. Похоже, что граф упивается мрачной историей своего рода. И не столько страдает от проклятия, сколько наслаждается им, подумала мне. Давайте вернемся к вашему роду, предложил я. Габсбурги принадлежат истории, а живой граф фон Рабенхорст сидит передо мной и собирается помочь мне. Э, да, пожалуй, э, мальчики. Повзрослев, не приняли монашеский постриг, а бежали из монастыря. Судьба младшего из них, Генриха, неизвестна. Скорее всего, он умер в дороге. Старший же Конрад стал основателем нашего рода. Бежав из монастыря в Баварию, в то время находившуюся под непосредственным управлением императоров Священной Римской империи, Он умом и храбростью обратил на себя внимание сначала императора Генриха III, а затем его сына Генриха IV. Это того самого, что ходил в Коноссо, вспомнил я. Да? Того самого, подтвердил фон Рабенхорст. Именно Генрих IV обещал вернуть Конраду родовые владения и замок Рабенхорст. Обещание неудачливый император сдержать не смог, но даровал Конраду и его потомкам титул графов фон Нойбург. Так и появились графы фон Нойбург-Рабенхорст. Ходили слухи, что безбожный король приветил Конрада за то, что тот был сыном колдунии и чернокнижником, принимал участие в оргиях и черных мессах, но... Скорее всего, это были выдумки врагов императора из папской партии, а вот проклятие оказалось реальностью. Но и для нашего рода оно не прошло бесследно. Любое действие рождает противодействие. Однажды очередному графу фон Рабенхорст явился призрак легендарной графини. Призрак объявил проклятие Габсбургов, рикошетом вернулось к роду фон Рабенхорст. И из двух одновременно живущих потомков рода один обязательно должен стать монахом или священником, чтобы отмаливать грехи второго. В противном случае род ждет страшная судьба и пресечение. Оттуда и повелось, что один из носивших фамилию фон Рабенхорст вынужден был становиться священником или отправляться в монастырь. Когда божьей волей в семье оказывался лишь один наследник, и даже не было девушки из дальних родственников, которую можно было бы отправить в монастырь, то граф усыновлял незаконно рожденного или даже кого-нибудь из детей бедняков, лишь бы не дать сбыться страшному предсказанию. То есть в роду фон Рабенхорстов к этой мистической чертовщине отнеслись очень серьезно. С сомнением спросил я. Серьезнее некуда, заверил фон Рабенхорст. Даже самые отпетые безбожники из графов фон Рабенхорст втайне надеялись, что сестра монашка или брат священник отмолят его грехи. Это факт. Разрешите один вопрос? «Вы говорите по-русски практически без акцента. Откуда такое знание языка?» – поинтересовался я. «Дело в том, что мой прадед, отпрыск боковой и небогатой ветви фон Нуйбург Рабенхорстов, приехал в Россию в конце XIX века с целью получения наследства. Его тетка вышла замуж за очень богатого...» Русского помещика, графа Адурова. Их брак оказался бездетным, и когда тетка моего прадеда скончалась, за пять лет до этого похоронив мужа, то прадед оказался единственным наследником. Он приехал в Россию, принял православие и вступил во владение наследством, унаследовав титул «Родовые имения мужа тетки». И присоединив его родовое имя к своему, стал именоваться графом фон Рабенхорст Адуров. Так что я являюсь единственным потомком графов фон Рабенхорст Адуровых. Поздравляю. Не удержался я от иронического замечания. Меня всегда забавляли обвешалые титулы и опломб мальчиков-мажоров. «Только что вам дает это в настоящем?» «Ничего, кроме обязанностей, связанных с родовым проклятием», — сокрушенно вздохнул фон Рабенхорст. «Мой дед после февральской революции сумел через Финляндию выехать в Швецию вместе со своим старшим сыном. А младший сын — мой отец». В тот момент был серьезно болен, и дед не рискнул брать с собой тяжелобольного ребенка, оставив его на попечение близкого друга. К сожалению, близкий друг был расстрелян большевиками, и отец оказался на улице в компании таких же, как он, сирот без призорников. Когда отца оформляли в детский дом, ему хватило ума сказать, что родителей он не помнит, а фамилия его Адуров. Он благополучно умер своей смертью в 1972 году, успев повоевать летчиком на Холхенголе и в Великую Отечественную войну. Полковник авиации, кавалер множества орденов. «Это он рассказал вам историю рода?» — задал я вопрос, казавшийся мне риторическим, но получил... Совсем неожиданный ответ — нет, совсем не так. Когда мне было 11 лет, то началась война. Тогда мой отец служил в Литве. Так случилось, что 15 июня 1941 года он ехал в служебную командировку, а 22 июня на аэродром и городок летчиков обрушились бомбы. Моя мать погибла во время бомбежки, и я остался один. Эвакуации как таковой не было, и я начал скитаться по оккупированной фашистами территории. В конце концов меня задержал патруль полевой полиции и, приняв меня за партизанского разведчика, передал в местное отделение нацистской службы безопасности, СД выполнявший на оккупированных территориях Советского Союза функции тайной полиции, которая на территории Германии выполняла гестапо. Я думал, что не выберусь живым из лап настырных следователей, но меня вдруг на неделю оставили в покое и даже начали очень прилично кормить. А затем в один прекрасный день меня привели из тюрьмы в дом, где отмыли, одели в чистую одежду и накормили таким вкусным обедом, какого я не ел за всю свою жизнь. Когда я пообедал, меня отвели в кабинет, в котором сидел офицер в форме СС. Но к этому времени я уже начал разбираться в знаках отличия гитлеровцев и понял, что это не офицер СД. У него не было на рукаве ромбика с буквами СД, но вот форма была и Ее я уже умел отличать от армейской. «Тебя зовут Владимир Адуров?» — обратился ко мне офицер по-немецки. Я хорошо знал немецкий, не то чтобы прилежно изучал язык в школе, просто отец знал немецкий в совершенстве и меня натаскивал. Я ответил утвердительно так по-немецки, и офицер ласково улыбнулся мне. Он принялся выспрашивать меня про родных, и я сам, не знаю почему, выложил ему все. «Даже то, что мой отец – летчик-орденоносец и сейчас сражается против германской армии. Очень хорошо. Твой отец – боевой офицер. Это очень достойно», – удовлетворенно констатировал офицер, и после этого назвал подлинную мою фамилию и поведал историю моего рода. Офицер оказался братом моего отца, моим дядей графом фон Рабенхорст, а также СС-штурмбанфюрером и личным представителем сс рейхсфюрера Гиммлера при штабе рейхсминистра Розенберга. Нифига себе, не удержался я от комментария. Ну и родственнички у вас. Э, дядя занимался розысками исторических реликвий для некоего... Исследовательского института в Германии только после войны я узнал, что исследовательская организация называлась Анинербе, наследие предков, а исторические реликвии, интересовавшие дядю, некогда использовались для колдовских обрядов и мистических ритуалов, зато в отношении меня дядя планов не скрывал. Он не собирался отдавать меня в Гитлерюгенд, чтобы воспитать стойкого бойца-фюрера, а планировал использовать меня в соответствии с традициями рода. Отправить в монастырь, где из меня сделают настоящего католика, способного отмолить перед Господом дядюшкины грехи. Вот так. Фон Рабенхорст сделал паузу придавив горькие воспоминания Гиннесом, а затем продолжил. «Я стал носить имя Вольфганг фон Рабенхорст, и под этим именем был определен послушником в католический монастырь в Северной Италии. Там я и встретил конец войны. Скажу честно, меня не прельщало быть монахом, и я сбежал из монастыря, воспользовавшись случаем». Однако вскоре я туда вернулся. Попав в Австрию, я рассказал первому же встречному советскому офицеру о своем происхождении, оказался в лагере для перемещенных лиц. Так я вернулся к отцу. Я не стал рассказывать ему, о встрече с дядей советскому офицеру могла серьезно навредить родственная связь с бывшим эсэсовским офицером, К этому времени отец женился во второй раз, и у меня появилась маленькая сестренка, очаровательное создание. К несчастью она скончалась, не дожив и до пяти лет. Следующего ребенка ожидала та же самая судьба. Мой маленький братик умер в возрасте четырех лет, я понял. Проклятие продолжает действовать. Что мне делать? И однажды утром я вдруг проснулся с четким осознанием плана действий. Шел 1965 год, я был лучшим выпускником моего курса Института иностранных языков, меня отправили на стажировку в Германскую Демократическую Республику. Остальное было делом техники и моей личной решимости. Однажды я пересек границу между восточным и западным Берлином. Об этом была шумиха в прессе. Этнический немец, советский специалист, выбрал свою историческую родину и свободу. На самом деле мне было наплевать и на так называемую историческую родину, поскольку мой отец считал себя русским, и я считал точно так же, и на так называемую свободу. Перебравшись в Баварию, я с удивлением узнал, что мой дядя не только унаследовал родовой замок графов фон нойбург Рабенхорст в связи с пресечением главной ветви рода, но еще и в 1944 году женился, детей от этого брака не было. В 1945 году дядя бесследно исчез, и вдова, отличавшаяся крайней набожностью, проживала в родовом замке фон Хорста вплоть до своей смерти в 1965 году. А после ее смерти обнаружилось дядина завещание, в котором он назначал единственным своим наследником меня. К завещанию было приложено письмо, которое должен был прочитать только я, И вот, оказывается, все три года после смерти дядиной жены меня упорно искали по всей Европе. Мне удалось доказать, что я и есть тот самый Вольфган фон Рабенхорст, которому дядя завещал свое имущество, и родовой замок. Соответствующие бумаги обнаружились в том самом монастыре, куда дядя сдал меня в качестве послушника». Предусмотрев возможность моего побега, дядя приложил к моим документам отпечатки моих пальцев, чтобы полиции было проще искать беглеца. Вот таким неожиданным образом мне сравнительно легко удалось удостоверить свою личность и стать владельцем замка фон Рабинсхортов и поместья, приносящего стабильный доход. Поздравляю вас. Сказал я без тени иронии. Прямо роман с хэппи-эндом какой-то. «Не торопитесь с поздравлениями», мрачно отозвался фон Рабенхорст. «Я тоже. Вначале обрадовался. Я думал, что если передам замок и поместье в собственность монастыря, то возносимые благодарными монахами молитвы снимут проклятие с нашего рода. Но когда я вскрыл...» Письмо, оставленное дядей, то моя искренняя радость сменилась глубокой печалью. Дядя писал, что есть единственный шанс снять проклятие с нашего рода. Причиной проклятия стало не зеркальное возвращение негативной энергии, обрушенной когда-то графиней колдуней на Габзбургов. Оно просто инициировало процесс. Причиной были осуществлявшиеся в нашем роду из поколения в поколение магические практики. Для того, чтобы нейтрализовать их воздействие, по мнению дяди, было необходимо собрать как можно больше магических артефактов в крипте замковой часовни. Как полагал дядя, каждый магический артефакт является мощнейшим генератором, негативной энергии. Если их собрать вместе, то они будут нейтрализовывать проклятие рода, сконцентрированное вокруг останков наших предков, похороненных в замковой крипте. И чем больше будет этих артефактов, тем меньше будет оказывать влияние проклятие на наш род. «Вы действительно верите в это?» – удивился я. Честно говоря, я не поверил бы ни одному слову вашего дяди. Вначале я тоже не поверил, признался фон Рабенхорст, но собирание мистических артефактов увлекло меня. И я стал тратить все свои деньги на их поиски. Так случилось, что однажды я встретил женщину, которую полюбил всей душой. Я хотел, чтобы она стала моей женой и матерью моих детей, и мне даже... Не хотелось жить, если этого не произойдет. Я спустился в крипту и пересчитал артефакты. Их было ровно семь, и я принял это за знак свыше. Я женился на своей избраннице. Она родила мне троих замечательных детей. Я с мучительным волнением наблюдал за тем, как они растут, и лишь когда я выдал старшую дочь замуж и она благополучно родила внука, то я убедился, да, дядя был прав. Проклятие отступило, и после этого я стал охотиться за магическими артефактами лишь с одной целью — убрать их из этого мира, как источники зла. А вам не приходило в голову, что все это проклятие всего лишь древнее суеверие? — поинтересовался я. Люди выдумали себе предрассудки и упорно следовали им, игнорируя все то, что их опровергало, и выпячивая то, что их вроде бы подтверждало. — Не буду спорить, — вздохнул фон Рабенхорст. Дай бог, чтобы вы были правы. Но я продолжу изымать проклятые мистические штучки из оборота, поскольку они являются безусловным злом. И сейчас на очереди статуя Спартака. Да. Кстати, откуда вы узнали про мистические свойства статуи? Спросил я. Это все дядя постарался. Он составил целый реестр магических артефактов и предположительное их местонахождение. Во время работы в Анненербе У него для этого были все возможности, благодаря авторитету СС Рейхсфюрера, покровительствовавшего своему детищу Аня Нербе. Все европейские архивы открывались перед дядей, как по мановению волшебной палочки. Такие были времена. «Все ясно», — сказал я, покончив с восхитительным Шатебрианом и запив его остатками Гиннеса. — Полагаю, можно приступить к обсуждению условий сделки. — Раз вы владелец статуи, то вы их и выдвигаете, — предложил фон Роббенсхорд. — Кстати, еще Гиннесса или Джемисона, ведь я угощаю. — Нет, достаточно, — отказался я. — Жадность есть мать всех пороков. Итак, мои условия просты. Вы помогаете мне выручить Александра Гардина из того незавидного положения, в котором он оказался. А я после этого передаю статую в полное ваше распоряжение. Я буду только рад избавить Отечество от столь опасного антиквариата. Но транспортировка статуи за пределы России – это ваша проблема. Договорились Без колебаний протянул мне руку фон Арабенхорст. Мы обменялись рукопожатием, и тут вдруг, задержав мою ладонь в своей, фон Арабенхорст сказал, глядя мне в глаза. «Единственное уточнение. Я обещаю снять с гардена проклятие хранителя статуи, но не обещаю, что он снова попадет в наш мир». Это вряд ли возможно. Но вот помочь ему покинуть пограничную зону я смогу. Если, как вы утверждаете, Гардин никого еще не провел через статую в качестве хранителя, то есть шанс освободить его без жертв. Но в наш мир ему вряд ли удастся попасть. Так пойдет? А у меня есть выбор. Криво усмехнулся я. Выбора, на мой взгляд, не было. «Значит, сделка заключена. Теперь остались технические вопросы. Ваша задача – привести статую в то место, где мне никто не помешает работать. Договориться с Протасовым придется вам самому. В этой стране я не располагаю связями, достаточными для того, чтобы состязаться с олигархом». «Я уверен, что договорюсь с ним в самое ближайшее время», — уверенно заявил я, хотя на самом деле совсем не испытывал подобной уверенности.